В следующую секунду мотоцикл снова рвет с места, и снова весь мир для меня пропадает. Я держусь за глазастой двумя руками, чтобы не упасть. Глазастая останавливается около моего дома, снимает с меня шлем, вешает его себе на пояс. Я стою, низко опустив голову. Ну, думаю, сейчас она мне врежет. «Завтра в три, — говорит, — у тебя. Передай-ка ланчей ромашке». Думаешь... Ромашка придет после вчерашнего. Придет. А куда она денется? Деньги-то у нас. Погазовала, махнула рукой и уехала. И ни слова о том, как я чуть все не испортила. На следующий день сижу, жду девчонок. Настроение получше. Все-таки отдали деньги судаку. Костику это на пользу. У меня теперь из-за костяных дел напряженка. Я взвинченная, моторная. И девчонок жду с тяжелым сердцем. Ромашка опять будет собачиться из-за денег. Дались они ей. Господи, когда это все кончится? Звонок в двери. Бросаюсь открывать. От нервности никак не могу отпереть замок. Воплю. «Девчонки, сейчас!» Толкаю дверь, передо мной вместо колончей ромашки попугай собственной персоной. «Балдею! Он улыбается, а я нет». «Думаю, что еще случилось?» «Этот неспроста пожаловал». «Не ожидала, спрашивает. В комнату можно пройти?» «Проходите», отвечаю. «Наперед знаю, что он от Судакова, но спрашиваю, что случилось?» «Про себя думаю. Если будет еще требовать денег, не дам». Он усаживается, оглядывается. «Ты одна?» «Одна», отвечаю. «Ну, тогда можно к делу». Лезет в карман и достает оттуда наш сверток, тот самый, который мы вчера утром с глазастой отдали Судакову,